Следующий вопрос, ухмыльнулся он. Ты не ответил, возмутилась я. Следующий. Не желая продолжать, я взяла вилку и начала есть. Равиоли оказались вкусными.